Терминологический словарь. Аббат. Греческая «абба», «отец». Настоятель католического монастыря, первоначально избирались монахами и утверждались епископами. Позднее звание абата светские власти давали мирянам за их заслуги. Аббатство. Католический монастырь, управляющийся аббатом или абатисой, подчиняющийся только епископу или римскому папе. Абатство — наиболее крупные и богатые монастыри играли важную роль в религиозной, политической и экономической жизни Западной Европы. Сен-Дени, Клюни, Клерво, Сен-Гален, Фульда, Сент-Олбанс, Бобио, Монте-Кассино. Автокефальная церковь. Греческий «сам» — голова. Самостоятельная церковь, независимая от Православного Вселенского Собора и Константинопольского Патриарха. Анафима. греческое проклятие. С 1451 года высшая кара в христианстве, церковное проклятие, отлучение от церкви. В торжественной обстановке католический священник с двумя восковыми свечами в руках провозглашал Самвона «Во имя Отца и Сына и Святого Духа и Пресвятой Девы Марии и Крестителя, Петра и Павла и всех святых предаем анафеме и отлучаем от святого причастия, восставшего против нас». Да постигнет его проклятие наше в его доме, житнице, постели, поле, в дороге, городе, замке. Да будет он проклят в сражении, в молитве, в разговоре, в молчании, в еде, питье, во сне. Да будут прокляты все его чувства, зрение, слух, боняние, вкус и все тело его, от темени головы до подошвы ног». Взываю к сатане со всеми его ангелами, да не примут они покоя, пока не доведут этого грешника до вечного стыда, пока не погубит его вода или веревка, не разорвут дикие звери или не истребит огонь. Да сиротеют его дети, да вдовеет его жена, предписываю тебе, сатана, со всеми твоими ангелами, чтобы как я гашу теперь эти светильники, так ты погасил свет его очей. Да будет так, да будет. Аминь. Аминь. После произнесения этих слов священник гасил обе свечи. Анахарет. Отшельник, пустынножитель. Базилика. Греческий царский дом. Один из видов христианского храма. Библия. Греческий книга. Священное писание христианства. Благодать. Особая божественная сила, посылаемая человеку свыше, для достижения спасения. Благословение – особый знак рукой или возложение рук на голову совершается священниками и означает передачу благословляемому благодати Божьей. Богословие – греческий «бог» – учение. Теология – учение о Боге, комплекс религиозных правил и норм жизни верующих. Божий суд – средневековые обычаи решения распри и конфликтов, помощью поединка, в котором побежденный считался неправым. Бреви – послание римского папы на латинском или итальянском языке с папской печатью и подписью кардинала-секретаря, отличающееся от буллы только менее торжественной формой. Бреварий – сборник кратких текстов, служебник католического духовенства. Булла – металлический оттиск печати, скрепляющий государственный акт, Сам акт, грамота. Название була утвердилось за особо важными грамотами пап, скрепленными оловянными печатями. Бурбоны. Королевская династия. Первый представитель династии, французский король Генрих IV, 1589-1610. Бурбоны занимали престол во Франции и в 1589-1792 в 1814-1830 годах в Испании в 1700-1808, 1814-1868, 1874-1931 годах и с конца XX века в Королевстве обеих Сицилий или Неаполитанского в 1735-1805. 1814-1860-х годах, в герцогстве Парма и Пьяченца в 1748-1802-1847-1859 годах, периодически в некоторых других итальянских государствах. В 1792 году, во время Великой Французской революции во Франции, бурбоны были низложены. Людовик XIV в 1793 году казнен. В 1815 году бурбоны были восстановлены на троне до революции 1848 года. Начало испанской ветви бурбонов положил в 1700 году внук Людовика XIV Филипп V Испанский. Его младшие сыновья, получившие в 1735 году во владение Неаполитанское королевство и в 1748 году герцогство Парму и Пьяченцу лишились трона в 1860 году во время Итальянской революции. Вероисповедание – принадлежность к какой-либо религии и церкви. Викарий – латинский заместитель, заместитель священника, вселенские соборы – С IV века съезды, собрания высшего христианского духовенства, утверждали системы вероучения, формировали канонические нормы, богослужебные правила. Габсбурги. Династия, правившая в Австрии, 1282-1918. Чехии и Венгрии, 1526-1918. Части Италии с XVI века по 1866. Священной Римской империи, 1438-1806, Испании, 1516-1700, Нидерландах. Родоначальником Габсбургов был Гунтром Богатый из Верхнего Эльзаса, около 950 -го. С 1090 Габсбурги, графы с 1135 ландграфы на Верхнем Рейне и в Средней Швейцарии. В швейцарской области Ааргау в 1020 году построен замок Габсбург, от которого ведет начало название Габсбурги. В 1273 году они впервые были избраны императорами Священной Римской империи. Первый император Рудольф I 1273-1291 обеспечил за Габсбургами герцогство Австрию и Штирию, которые с присоединенными в XIV веке Каринтией, Крайном, Тиролем стали основой наследственных владений Габсбургов. С 1438 года они постоянно избирались императорами. При испанском короле и императоре Карле V под властью Габсбургов отказались Германия, Австрия, Чехия, часть Венгрии, Голландия, часть Италии, Испания – и ее колонии в Америке. Генерал, от латинского «главный», в монашестве избиравшийся глава религиозного ордена с резиденцией в Риме. Гроссмейстер, глава католического духовно-рыцарского ордена. Евхаристия, греческий «благодарность». Причащение, одно из таинств христианской церкви, заключавшееся в том, что во время богослужения верующие вкушают хлеб и вино, в которых воплощены тело и кровь Христа. Епископ. Греческий, надзиратель, блюститель. Священнослужитель высшей степени в церковной иерархии христианской церкви. Только епископ может совершать все семь таинств. Крещение, причащение, священство, покаяние, миропомазание, брак или освящение. Ереси. Греческий, учение, секта. Религиозные течения, уклонявшиеся от основных церковных догматов и приводившие к отделению от нее части верующих. Император. Латинский. Повелеваю. Высший монархический титул римского происхождения, более высокий ранг по сравнению с королем. Инаугурация. Торжественный акт возведения на престол нового римского папы. Инвеститура. Инвеститура. Акт утверждения духовного лица в сане и должности абата или епископа. Индульгенция. Прощение грехов и освобождение от церковной кары, вышедшие в практику католической церкви в средние века. Инквизиция. Латинский расследование-розыск. В XIII-XIX веках в католической церкви Духовный суд по делам о ересях. Интердикт налагавшееся римским папой запрещение проводить богослужения и совершать обряды. Каноники. Священники в католических кафедральных соборах, образующие особую коллегию при епископе, которая называется капитулом. Канонизация. Греческий «узаконяю». В католицизме торжественное заявление римского папы о причислении к сонму святых. Капитул. Латинский «глава». Коллегиальное руководство католическими монашескими орденами, совет при епископе, состоящий из лиц духовного звания. Кардиналы. Высшие после папы духовные чины в Римской католической церкви. С 1059 года кардиналы из своей среды выбирают папу на конклаве. Конгрегация. Латинский союз объединения. Собрание братства. Частный союз монастырей с одним уставом. Конклав. Латинский, запертый на ключ. Коллегия кардиналов в изолированном от внешнего мира помещении для выборов римского папы. Конкордат. Соглашение договор светских правителей с папством. Консистория. Присутственное место, где находится духовное управление епархией. Легаты. Представители и уполномоченные римского папы. Магистр. Начальник духовно-рыцарского ордена. Месса. Обедня. Католическая литургия. Миссии католические. С 15 века церковные центры, создаваемые для христианизации населения нехристианских стран. Миссионеры. Проповедники христианства среди нехристианских народов. Монсеньор. Французский «Мой господин». Титул представителей высшего католического духовенства. новициат, Предварительная подготовка претендентов на членство в монашеском ордене. Нунций. Латинский вестник. Дипломатические представители римских пап при иностранных дворах. Отлучение. Изгнание, исключение из состава религиозного общества. Величайшее церковное наказание. Отцы церкви. Церковные писатели-богословы, причисленные к лику святых. Отшельничество. Уединение, удаление от мира с целью спасения души. Паломники, странники-богомольцы по святым местам. Пастор, протестантский священник. Патер, латинский отец, священник католической церкви. Пилигрим, паломник, верующий странник-богомолец по святым местам. Понтификат, латинский первосвященник католической церкви, власти время правления римского папы. Прилат, латинский, поставленный над кем-либо, титул высокопоставленного католического духовного лица. Приор, латинский первый, настоятель католического ордена, должностное лицо в монашеских орденах. Реликвии, латинский, останки. Особо чтимые предметы, мощи, связанные с жизнью Иисуса Христа, Богородицы, святых. Священная Римская империя. Основанная в 1962 году германским королем Атоном I в результате подчинения Северной и Средней Италии с Римом. Считалась продолжением Древнего Рима и империи королингов. В составе империи объединялись Германия, большая часть Италии и Бургундия. С 1438 года императорская корона закрепилась за домом Габсбурга. Секта. Общество людей, выделившееся из какого-то вероисповедания вследствие религиозного разномыслия. Семь смертных грехов. Тщеславие, зависть, гнев, уныние, скупость, чревоугодие, расточительность согласно теологической традиции произошли от корня всякого зла Гордости. Фаланга. В Древней Македонии, Греции и Риме, линейный боевой строй от 8 до 25 шеренг, тяжеловооруженных воинов глубиной строя от 8 до 16 рядов. Строй фронтом до 500 и более метров в виде квадрата, уступа, клина, был построен как одно целое. Копья задних воинов клались на плечи, стоявших впереди. Целибат латинский, неженатый. Обязательное безбрачие католического духовенства, возведенное в церковный закон римским папой Григорием VII, 1073-1085. Часовня. Небольшая церковь без алтаря.